Смерть — великий урок, который получает от природы воля к жизни или, точнее, присущий ей эгоизм. И на нее можно смотреть как на кару за наше бытие. Смерть говорит, ты — продукт такого акта, которому бы не следовало быть. Поэтому для того, чтобы погасить его, ты должен умереть. Смерть — мучительное разрешение того узла, который сладострастно завязала завязало деторождение.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 Как нереально в эмпирическом сознании указанная разница, все-таки с точки зрения метафизической, выражение «я погибаю, но мир остается» и «мир погибает, но я остаюсь» в основе своей, собственно говоря, неразличной.